Глава восьмая Поутру нога текла еще больше. Я сделал перевязку и решил отлежаться. Немного познабливала. Эх, сейчас бы антибиотиков. Но чего нет, того нет. В городе оживилась жизнь. У распахнутых ворот стояла стража. В город потянулись крестьянские повозки с продуктами. На площади, с которой запускали змея, Возобновился торг. Челядь, побывавшая на улицах, воротясь, рассказывала, что пленные были шокированы и подавлены летающим змеем. Потери от стрелок были большие. Особенную панику вызвал мой первый полет ночью. Неожиданным для врагов железный дождь от невидимого и неслышимого врага навел ужас на противника. Многие воины роптали. Говорили о неблагоприятном состоянии звезд, о привлечении рязанским князем черных сил или колдовства. Часть воинов собиралась уйти из лагеря. Можно ведь воевать с противником, которого видишь, с которым можно биться на мечах или копьях, которого можно ранить или убить, взять в плен. Моральный дух воинства был подорван. Угнетало сознание, что еще и когда могут выкинуть рязанцы. Во многих домах города шли бурные застолья. Убитых похоронили еще в дни осады. Теперь оставшиеся в живых бурно радовались жизни. Пусть завтра будет унылая работа, общественные заботы по замене городских ворот и ремонту стен, но это завтра». Из-за ноги я не мог принять участие в празднествах. Мы по-семейному посидели дома, а челядь я дарил мелочью. Через день прибыл гонец от князя. Кряхтя забрался в базок и отправился в Кремль. По двору бродили пьяненькие холопы. Видно, несколько дней застолья сказались, но стража была бодрой. Воевода за порядком следил. Все так же неприметный человек, Афанасий, встретил меня с радостной улыбкой. «Князь уже ждет». Я шагнул в распахнутые двери. Князь восседал в кресле в красном корзне. По обе стороны стола сидели бояре и воевода. Поклонился и поприветствовал собрание. В ответ раздался нестройный гул голосов. «Да». Молвил князь, когда стихли приветствия. — Помог ты, лекарь, Рязани. — Дважды помог. — Колечных больных лечил, До воинства супротивность сничтожить помог. — Ловко ты придумал со змеем. — Где видел сие? — В Индии, князь. — Далековато ты забирался, Много чего насмотрелся. Инда зело полезно, «А хромаешь чего?» Так стрелой ногу зацепила, когда на змея летал. «Садись», — предложил князь. Я уселся в дальнем конце стола на лавочку. «Когда воевода Касимовский Олег Фролович про тебя рассказывал, и верилось, и не верилось. Теперь сам, да доверенные люди могли поглядеть». Хорошо, службу служишь, хоть и на службе не состоишь. Решил я за усердие воинское, труды лекарские, пожаловать тебе деревеньку с холопами, властиво. Я на мгновение растерялся. Какой из меня помещик я не знаю, как по ботве различить свеклу от моркови. Князь, видя моё замешательство, спросил: что не так, али подарок не по нраву? И нахмурил брови. Все так, княже, растерялся просто, не знаю, как и благодарить. Я встал и раскланялся. Сбоку выпрыгнули слуги, обнесли князя и бояр кубками с вином. Мне достался, наверное, самый большой. Делать и нечего. Назвался груздем, полезай в кузов. В этот раз аудиенция была короткой. Видно, у князя после осады дел было полно. Мне вручили дарственную грамоту, с чем я и был домой. Анастасия встречала на пороге дома, встревоженно вглядываясь мне в лицо. Я достал из-за пазухи грамотку. Теперь мы помещики. Настя выхватила пергамент с коричневой сургучной княжеской печатью шевеля губами начала читать а затем радостно кинулась мне на шею прошла неделя нога почти зажила я мог уже свободно ходить но при длительной ходьбе все же поднывало на почти постоянные вопросы насти когда поедем смотреть деревню я тянул с ответом наконец решился завтра с утра поедем Дал указание на следующий день возок приготовить продуктов. Со мной ехал возничий Прохор и бородатый Захар, что оставался домоправителем, когда я ездил в Касимов за Настей. За прошедшее время я к нему пригляделся. Мужик надежный, степенный, невороватый. Одна беда — к вину подпускать нельзя, меры не знает». Долго тряслись в воске по пыльным дорогам, пока к вечеру не въехали в мою уже деревеньку. Стояла она на берегу небольшой речушки, была невелика, двенадцать домов. Прохор с Захаром быстро обошли дворы, собрали крестьян. Я представился. Ко мне подошел староста деревни. «Что барин хочет?» Сначала переночевать, а завтра объедем вместе по полям, покажешь, где что. Ночевали мы с Анастасией в доме у старости. Он казался поболее и почище остальных. Прохор с Захаром в соседней избе. После завтрака все мы четверо и староста на своей кобылке отправились осматривать угодья. Участок оказался не очень велик. Ну, версты четыре в ширину и верст двенадцать в длину, с небольшим прудом и протекающей речушкой. Лес стоял недалеко. Вернулись почти к вечеру. Усталые, голодные, пропыленные. Сели за стол, перекусили, что жена старосты на стол поставила. Легли отдыхать. Сил что-то решать уже не было. После сытного завтрака тем же составом, за исключением Прохора, я стал вести совет. «Думаю, Захар поставит тебя здесь управляющим». Захар приосанился. «Староста останется прежней. Будет заниматься, чем и раньше. А ты будешь заниматься подсобным хозяйством. Поставим лесопилку, мельницу, а там видно будет». Оставайся здесь, присмотри место для дома. Управляющий при доме должен быть, да и мы наездами будем у тебя останавливаться. Захар поклонился. Я отсчитал ему несколько серебряных рублей, чтобы нанять артель строить дом, дал указания, и мы уехали. Через десять дней уже вдвоем с Прохором без Настеньки приехали во Власево. Рядом с домом старосты уже белел свежими бревнами сруб, правда, без крыши. Мы отошли вверх и вниз от деревни по течению реки. Староста подсказал, где течение побыстрее. Там и решили ставить лесопилку. По возвращении домой я отправился на торг. Желающие наняться на работу обычно толкались там. По совету знакомого купца сначала нанял артельного вроде бригадира-плотников, а уже он подбирал себе артель. Договорились, ударили по рукам, погрузили в нанятые подводы купленные пилы и отправились в дорогу. Сам я выехал на следующий день. Артельным оказался мужик хваткий, мог понимать рисунок. Пока я в течение дня выяснял у старосты, какой налог надо сдавать в княжескую казну, Сколько душ имеется в деревеньке и прочей хозяйственной премудрости, в черне остов лесопилки уже начал обрисовываться. Теперь надо было решать вопрос с мельницей. Возить зерно на соседнюю за двадцать верст далековато и дорого. Коли натуральное хозяйство, то свое должно быть все. Летом крестьяне будут заняты на полях. Зимой на подсобном хозяйстве. В планы мои входила оплата за работу. Частично натурой, зерном, медом, овощами, и частично деньгами. Будет достойная оплата, никто не ударится в бега, да и работать будут не из-под палки. Урожаи здесь были сам три. То есть на килограмм посеянной пшеницы собирали три килограмма. Никто и слыхом не слыхивал об удобрениях. Кучи навоза лежали позади каждого двора, и кроме запаха и мух не приносили ничего. Через две недели во двор ко мне постучал Захар. Рубашка мокрая от пота, ноги в пыли. — Все, барин, дом закончили, или лесопилку тоже смотреть надо. — Ты что же, пешком из власти вошел? Так где подвезут и где пеше. Так, оказалось, предусмотрел я не все. Как в деревне без транспорта? Поехали на торг. Выбирай себе лошадку и повозку. По-моему, сам процесс выбора доставлял Захару большую радость. Он заглядывал лошадям в рот, поднимал у них ноги, осматривал копыта... Долго торговался.